Отвернувшись, чтобы скрыть свою досаду, тогда, как ее муж наоборот успокоился, Марианна встретила насмешливо вопросительный взгляд американца. Он стоял у окна в нескольких шагах от принца, заложив руки за спину и слегка скрестив ноги. Казалось, что он попал сюда совершенно случайно, настолько резко он отличался от остальных мужчин. Именно этот контраст поразил девушку Когда его представляли ей. К тому же раздражающий небрежный костюм иностранца можно было посчитать оскорблением безупречной элегантности других, так же как и загорелую продубленную солнцем и непогодой кожу рядом с откормленными светлыми англичанами. Они были вельможами, в основном крупными землевладельцами. Он же простой моряк, который мог владеть только кораблем, пленитель моря, пират. Вдруг решила Марианна, и она не могла понять, как сын короля Англии, будущий властелин, находит удовольствие в компании человека, посмевшего прийти на свадьбу в сапогах. Несмотря на неприязнь, она, однако, запомнила его имя. Его звали Язон Буфор. Франсис сообщил ей своим обычным небрежным тоном, что этот Езон — из хорошей каролинской семьи потомков гугенотов, изгнанных после отмены Нантского Эдикта. Но Марианна подозревала своего жениха в излишней снисходительности к тем, кто был в сфере притяжения принца. «Несмотря на внешний вид, этот джентльмен». Таково было безапелляционное суждение Франсиса. Однако Марианну оно не убедило. Несмотря на безукоризненные манеры, было в Буфоре что-то угрожающее и непреклонное, что волновало ее. Привыкшую из детских лет к бурным наслаждениям охоты, ей нравилось представлять знакомых людей с животными, которых она любила. Если Францис напоминал ей породистого скакуна, то Язон Бофор казался соколом. Этому способствовали хищный профиль, блестящие глаза, поджарое тело, в котором чувствовалась, однако, опасная сила. Нервные загорелые руки выглядывали из белых муслиновых манжет, заставляли вспомнить о звериной хищной хватке. А взгляд голубых глаз давил невыносимой тяжестью. Во время всей церемонии Марианна ощущала его на своей шее, плечах, голове, и это ее страшно стесняло. Она боялась ответить на этот взгляд, ибо, несмотря на свою врожденную смелость, взгляд вряд ли она смогла бы его вынести. Сейчас он улыбнулся, глядя на нее. Скупая улыбка одним уголком рта, приоткрывалась лепительные белые зубы. Марианна судорожно сжимала руку мужа. Эта дерзкая улыбка показалась ей отвратительной и заставила ощутить острое чувство стыда, словно взгляд американца обладал властью проникнуть в тайну ее одежды и созерцать ее юное тело. Она даже вздрогнула, заметив, как он подтянулся и направился к ней покачивающейся походкой моряка. Она отвернулась, сделав вид, что не заметила его движения. Могу ли я просить принять мои поздравления и пожелания счастья? Раздался позади нее так близко, что она ощутила тепло его дыхания на затылке спокойный голос американца. Марианна с трудом заставила себя обернуться, но ответить предоставила Франсису. Его рука сжала коричневые пальцы Езона. Он воскликнул с удивившей жену сердечностью. «Конечно, дорогой! Пожелания друга имеют особую ценность. Я знаю вашу искренность. Вы остаетесь с нами, не правда ли?» «С радостью». Голубые глаза буквально прилипли к напряженному лицу Марианны. У нее появилось ощущение, что он чувствует ее недовольство и забавляется этим. Но у него хватило так-то промолчать и удовольствоваться поклоном, в то время как новобрачные направились к посланцам короля Людовика XVIII, который своеобразным посольством отдал честь браку эмигрантки дочери двух жертв террора. Это были герцог де Авари и епископ де Талейран Перегор. Оба держались поодаль у камина, утешая себя высокомерным одиночеством в горькой эмигрантской доле. Одетые с простотой резко контрастирующей с пышностью принца Уэльского и его друзей, они являли собой зрелище одновременно величественное и старомодное, в котором Марианна, полная очарования в своем устаревшем туалете, стала главной фигурой. Когда новобрачная склонилась в реверанте перед королевскими посланцами, у Франсиса появилось ощущение, что они находятся в Версале лет за двадцать пять до этого. Оно почувствовалось в его приветствии полном глубокого и искреннего уважения, а тем временем размеренный голос герцога «Давари» передавал молодым супругам королевские поздравления, затем, повернувшись к Марианне, старый вельможа добавил: и ее королевское высочество герцогиня Ангулемская решила представить вам свидетельство ее особого уважения. Герцогиня просила меня передать вам это на память о ней. Это было маленьким медальоном синие мали усыпанным бриллиантами, в котором находилась тонкая прядь светлых волос. И поскольку Марианна с недоумением смотрела на странный подарок, он добавил, «Это прядь из волос, срезанных с головы королевы Марии Антуанетты буквально перед самой казнью. Герцогиня дарит их вам в память о вашей благородной матери» отдавший тогда жизнь за королеву. Волна крови ударила в лицо молодой женщины. Неспособная вымолвить ни слова, она поблагодарила глубоким реверансом, тогда как Франсис пытался понять причину ее волнения. Она испытывала странное чувство. Эти непрерывные призывы прошлого на пороге новой жизни, которые она страстно хотела заполнить любовью и посвятить культу одного единственного человека, были для нее скорее тягостными, чем приятными. Для Марианны ее мать была только ласковым фантомом, отражением улыбающегося лица с миниатюры на слоновой кости. На сегодня это отражение, казалось, грозило уничтожить ее собственную индивидуальность. Временами ей хотелось спросить себя, действительно ли Марианна Д'Ассельна, а не Анна Селтон вышла замуж за красавца Франциса Кранмера.